Повесть от Тадж-Аль-Мулуке. Продолжение. 129-я ночь. Когда же настала 129-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что визирь Дандан рассказывал Дау Аль-Макану». И, услышав историю юноши, Тадж-Аль-Мулук крайне удивился, и в его сердце вспыхнули огни, когда он услышал о прелести Сид-Дунья, и узнал, что она вышивает газелей, и его охватила великая страсть и любовь. Клянусь Аллахом, — сказал он юноше, — с тобой случилось дело подобного, которому не случилось ни с кем, кроме тебя. Но тебе дана жизнь, ты должен ее прожить. Я хочу тебя спросить о чем-то. — О чем? — спросил азис И тадж аль молвил. — Расскажи мне, как ты увидел ту женщину, которая сделала эту газель? — О, владыка, — сказал азис я пришел к ней хитростью, и вот какую. Когда я вступил с караваном в ее город, я уходил и гулял по садам, а там было много деревьев, И сторож этих садов был великий старик, далеко зашедший в годах. Я спросил его, «О, старец, чей это сад?» И сторож сказал мне, «Он принадлежит царской дочери Сид-Дунья, и мы находимся под ее дворцом». Когда она хочет погулять, она открывает потайную дверь и гуляет в саду и нюхает запах цветов. «Сделай милость, позволь мне посидеть в этом саду, пока она не придет и не пройдет мимо. Быть может, мне посчастливится разок взглянуть на нее», — попросил я. И старец молвил, в этом нет беды. И когда он сказал мне это, я дал ему немножко денег и сказал, купи нам чего-нибудь поесть. И он взял деньги, довольный, и, открыв ворота, вошел и ввел меня вместе с собою. И мы пошли, и шли до тех пор, пока не пришли в приятное место. И старик сказал мне, посиди здесь, а я схожу и вернусь к тебе, и принесу немного плодов. И он оставил меня и ушел. И некоторое время его не было, а потом он вернулся с жареным ягненком. И мы ели, пока не насытились, а мое сердце желало увидеть эту девушку. И когда мы сидели так, дверь вдруг распахнулась, и старик сказал мне «Вставай, спрячься». И я поднялся и спрятался. И вдруг черный Евнух просунул голову в калитку и спросил «Эй, старик, есть с тобой кто-нибудь?» «Нет», — отвечал старик. «Запри ворота в сад», — сказал тогда Евнух, и старец запер ворота сада. И вдруг сит Дунья появилась из потайной двери. И когда я увидел ее, я подумал, что луна взошла на горизонте и засияла. И я смотрел на нее некоторое время и почувствовал стремление к ней, подобное стремлению жаждущего к воде. А немного спустя она заперла дверь и ушла. И тогда я вышел из сада и направился домой. И я знал, что мне не достичь ее, и что я не из ее мужчин, особенно раз я стал как женщина, и у меня нет принадлежности мужчин. Она царская дочь, а я купец». Откуда же мне достичь такой, как она, или еще кого-нибудь? И когда мои товарищи собрались, я тоже собрался и поехал с ними. А они направлялись в этот город. И когда мы достигли здешних мест и встретились с тобою, ты спросил меня, и я рассказал тебе. Вот моя повесть и то, что со мной случилось, и конец. И когда Тадж Аль-Мулук услышал эти речи, его ум и мысли охватила любовь к сид -Дунья. И он не знал, что ему делать. Он поднялся и сел на коня, и, взяв Азиза с собою вернулся в город своего отца, и отвел Азизу дочь, и отправил ему туда все, что нужно из еды, питья и одеяний, и, покинув его, удалился в свой дворец. И слезы бежали по его щекам, так как слух заменяет лицезрение и встречу. И Тадж аль оставался в таком состоянии, пока его отец не вошел к нему, и он увидел, что царевич изменился в лице, и стал худ телом, и глаза его плачут. И царь понял, что его сын огорчен из-за чего-то, что постигло его. И сказал, о дитя мое, расскажи мне, что с тобою, и что такое случилось, что изменился цвет твоего лица, и ты похудел телом. И царевич рассказал ему обо всем, что случилось, и что он услышал из повести Азиза и повести о сид и сказал, что он полюбил ее понаслышке, не видав глазами. И отец его молвил, о дитя мое, она дочь царя. и страны его от нас далеко. Брось же это и войди во дворец твоей матери. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Ночь, дополняющая до ста тридцати Когда же настала ночь, дополняющая до ста тридцати, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что визирь Дандан рассказывал Дау альмакану. И отец Тадж-Аль-Мулука сказал ему, «О, дитя мое, ее отец царь, и земли его от нас далеко. Брось же это и войди во дворец твоей матери, там пятьсот невольниц, подобных лунам. Какая из них тебе понравится, ту и бери. Или же возьмем и сосватаем за тебя какую-нибудь из царских дочерей, которая будет лучше ее». «О, батюшка», — отвечал Тадж-Аль-Мулук, — «не хочу другую совсем. Это вышла газель, которую я видел, и мне не обойтись без нее». а иначе я пойду блуждать по степям и пустыням и убью себя из-за нее. Дай срок, пока я пошлю к ее отцу и посватаю ее у него», — сказал ему отец. «Я исполню твое желание, как я сделал для себя с твоей матерью. Быть может, Аллах приведет тебя к желаемому. А если ее отец не согласится, я потрясу его царство войском, конец которого будет у меня, а начало у него». Потом он позвал юношу Азиза и спросил. «О, дитя мое, ты знаешь дорогу?» «Да», — отвечал азис «Я хочу, чтобы ты поехал с моим визирем», — сказал царь. И азис ответил «слушаю и повинуюсь, о царь времени». Потом царь призвал своего визиря и сказал «Придумай мне план для моего сына, и пусть он будет хорош. Отправляйся на Камфорные острова, и сосватай дочь их царя за моего сына». И визирь отвечал «слушаю и повинуюсь». а Аль-Мулук вернулся в свое жилище, и его страсть еще увеличилась. и состояние его ухудшилось, и отсрочка показалась ему долгой. А когда над ним опустилась ночь, он стал плакать, стонать и жаловаться, и произнес. Ночной уж спустился мрак и слез велики войска, и ярок огонь любви, горящий в душе моей. Коль ночи вы спросите, они вам поведают, другим ли я занят был, не грустью тоскливую. Ночами я звезд стада пасу от любви моей, а слезы слонит моих бегут, как градинок ряд». «Один ведь остался я, и нет никого со мной. Подобен я любящим без близких и родичей». А окончив свои стихи, он лежал некоторое время без чувств и очнулся только к утру. И пришел слуга его отца и встал у его изголовья и позвал его к родителю. И Тарчаль Мулук пошел с ним, и, увидав его, отец юноша нашел, что цвет его лица изменился, и принялся его уговаривать быть стойким и обещал свести его с царевной. а потом он снарядил Азиза и своего визиря и дал им подарки. И они ехали дни и ночи, пока не приблизились к Амфорным островам. И тогда они остановились на берегу реки, и визирь послал от себя гонца к царю, чтобы сообщить ему об их прибытии. И гонец отправился, и прошло не более часу, как придворные царя и его эмиры выехали к ним навстречу на расстоянии одного форсаха И, встретив их, ехали впереди их, пока не ввели их к царю. и прибывшие поднесли ему подарки и пробыли у него как гости три дня. А когда настал четвертый день, визирь вошел к царю и, встав перед ним, рассказал ему о деле, по которому он прибыл. Царь был в недоумении, какой дать ответ, так как его дочь не любила мужчин и не желала брака. Он посидел некоторое время, опустив голову к земле, а потом поднял голову и, призвав одного из евнахов, сказал ему, «Пойди к твоей госпоже Дунья». и повтори ей то, что ты слышал, и расскажи, зачем прибыл этот визирь». И Евнух поднялся и пошел, и ненадолго скрылся. А потом он вернулся к царю и сказал, «О, царь времени! Когда я пришел и рассказал Сид Дунья, что слышал, она сильно рассердилась и, поднявшись на меня с палкой, хотела разбить мне голову, и я бегом убежал от нее. И она сказала мне, «Если мой отец заставит меня выйти замуж, я убью того, за кого я выйду». И тогда ее отец сказал Визирю и Азизу, «Вы слышали и знаете. Расскажите же это царю и передайте ему привет. Моя дочь не любит мужчин и не желает брака». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 131-я ночь Когда же настала 131-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что царь Шахраман сказал визирю и Азизу, «Передайте царю привет и расскажите ему, как вы слышали, что моя дочь не желает брака». И они ушли назад без всякого проку и ехали до тех пор, пока не прибыли к царю и не рассказали ему, что случилось. И тогда царь велел военачальникам кликнуть клич войскам о выступлении на бой и на войну. Но визирь сказал ему, «О, царь, не делай этого. Затем царем нет вины». Когда его дочь узнала об этом, она прислала сказать, «Если мой отец заставит меня выйти замуж, я убью того, за кого выйду, и убью себя после него. Отказ исходит только от нее». И, услышав слова визиря, царь испугался за тадж аль и сказал, «Если я стану воевать с ее отцом и захвачу царевну, а она убьет себя, мне не будет от этого никакой пользы». И потом царь уведомил своего сына тадж аль И тот, узнав об этом, сказал своему отцу, «О, батюшка, мне нет мочи терпеть без нее. Я пойду к ней и буду стараться с ней сблизиться. Даже если я умру, я не стану делать ничего другого». «А как же ты пойдешь к ней?» — спросил его отец. «Я пойду в обличье купца», — ответил Тадшальмулок. И царь сказал, «Если это неизбежно, то возьми с собою визиря и азиза». Потом царь вынул для него кое-что из своей казны и приготовил ему на сто тысяч динаров товара. И визирь с Азизом сговорились с царевичем. А когда наступила ночь, Тадж-Аль-Мулук и Азиз отправились в дом Азиза и переночевали эту ночь там. А сердце Тадж-Аль-Мулука было похищено. И не было ему приятно пища и сон. Наоборот, на него налетели думы. И его потрясло томление по любимой И он прибег к Творцу, чтобы тот послал ему встречу с нею, и стал плакать, стонать и произнес. «Посмотрим, удастся ли сойтись после Дали». На страсть я вам жалуюсь и вам говорю я. Тогда вы мне вспомнились, когда беззаботно ночь, и отняли сон вы мой, а люди все спали. А окончив свои стихи, он разразился сильным плачем. И азис заплакал вместе с ним, вспоминая дочь своего дяди. И они продолжали так плакать, пока не настало утро. А потом тот Аль-Мулук поднялся и пошел к своей матери, одетой в дорожные одежды. И мать спросила его, что с ним. И когда он повторил ей весь рассказ, она дала ему 50 тысяч динаров и простилась с ним, и он ушел от нее после того, как она пожелала ему благополучия и встречи с любимыми. А затем Тадж аль вошел к своему отцу и просил разрешения выезжать, и отец его позволил и дал ему 50 тысяч динаров, и царевич приказал поставить себе шатер за городом, и ему поставили шатер, где он пробыл два дня, а потом уехал. И тадж аль подружился с Азизом и говорил ему, «О, брат мой, я не могу больше расстаться с тобою». И Азиз отвечал, «И я также и я хотел бы умереть у твоих ног, но только, о, брат мой, мое сердце занято мыслью о матери». «Когда мы достигнем желаемого, будет одно лишь добро», ответил Тадж-Аль-Мулук. И они поехали. И визирь наставлял Тадж-Аль-Мулука быть стойким, а Азиз развлекал его сказками, говорил стихи и рассказывал летописи и истории. И они шли быстрым ходом, ночью и днем, в течение двух полных месяцев. И путь показался Тадж-Аль-Мулуку долгим, и огни разгорелись в нем сильнее. И он произнес «Путь долог и велики волнения и горести, и в сердце моем любовь великим огнем горит. Клянусь, о мечта моя, желаний предел моих, клянусь сотворившим нас из крови сгустившейся, я бремя любви к тебе несу, о желанное, и горы высокие снести не могли б его». О, жизни владычица убила любовь меня, И мертвым я сделался, дыхания уж нет во мне. Когда б не влекла меня надежда познать тебя, Не мог бы спешить теперь в пути я, стремясь к тебе. А окончив свои стихи, Тадж Аль-Мулук заплакал. И Азиз заплакал вместе с ним, так как у него было ранено сердце, И сердце визири размягчилось из-за их плача. «О, господин!» — сказал он, — успокой свою душу и прохлади глаза. Будет тебе только одно добро». А Тадж Аль-Мулук воскликнул. «О, визирь, время пути продлилось. Скажи мне, сколько между нами и городом?» «Осталось лишь немного», — сказал Азиз. И они ехали, пересекая долины и кручи, степи и пустыни. И вот в одной из ночей Тадж Аль-Мулук спал и увидел во сне, что его любимая с ним. И он обнимает ее и прижимает к груди, и он проснулся испуганный и устрашенный с улетевшим умом и произнес, О, други, блуждает ум, и слезы текут струей, и страсть велика моя, и вечно со мной любовь. Я плачу теперь, как мать, дитя потерявшая. Когда наступает ночь, стенаю как голубь я. И если подует ветер с земель, где живете вы, прохладу я чувствую до нас доходящую. Привет вам я буду слать, пока летит горлинка, и дует восточный ветер, и голубя слышен стон. И когда таш альмулу мулук окончил говорить стихи, К нему пошел визирь и сказал, «Радуйся, это хороший знак. Успокой свое сердце и прохлади глаза, ты обязательно достигнешь своей цели». И Азиз тоже подошел к нему и стал уговаривать его потерпеть, и развлекал его, разговаривая и рассказывая ему сказки. И они спешили в пути и продолжали ехать в течение дней и ночей, пока не прошло еще два месяца. И вот в какой-то день солнце засияло над ними. и им блеснуло вдали что-то белое. Тадж Аль-Мулук спросил Азиза, что это там белое, и Азиз отвечал ему, о, владыка, это белая крепость, а вон город, к которому ты направляешься. И Тадж Аль-Мулук обрадовался, и они ехали до тех пор, пока не приблизились к городу. А когда они подъехали ближе, Тадж Аль-Мулук возвеселился до крайности и прошли его горести и печали. А затем они вошли в город, будучи в обличии купцов, а царевич был одет, как знатный купец. и пришли в одно место, которое называлось «Жилище купцов», а это был Большой хан. «Здесь помещение купцов», — спросил Тадж Аль-Мулук Азиза, и тот ответил, «Да, это тот хан, где я стоял». И они остановились там и, поставив своих животных на колени, сняли с них поклажу и сложили свои пожитки в кладовые. Они провели там четыре дня, чтобы отдохнуть, а потом визирь посоветовал им нанять Большой дом, и они согласились на это и сняли себе... просторно построенный дом, предназначенный для развлечений. И они поселились там. И визирь с Азизом стали придумывать какой-нибудь способ для Тадж-Аль-Мулука. А Тадж-Аль-Мулук был растерян и не знал, что делать. И визирь нашел такой способ, чтобы Тадж-Аль-Мулук стал купцом на рынке материй. И, обратившись к Тадж-Аль-Мулуку и Азизу, он сказал, «Знаете, что если мы будем так сидеть здесь, мы не достигнем желаемого и не исполним того, что нам нужно». «Мне пришло на ум нечто, и в этом, если захочет Аллах, будет благо». «Делай, что тебе вздумается», — ответили ему Тадж-Аль-Мулук и Азиз. «На старцах лежит благословение, а ты к тому же совершал всякие дела. Скажи же нам, что пришло тебе на ум». И визерь сказал Тадж-Аль-Мулуку, «Нам следует нанять для тебя лавку на рынке материй, где ты будешь сидеть и торговать, ибо всякому и знатному, и простому нужна ткань и кусок материи. Ты будешь находиться в этой лавке и сидеть там». И твое дело устроится, если захочет великий Аллах, тем более, что внешность твоя красива. Но только сделай Азиза у себя приказчиком и посади его с собою в лавке, чтобы он подавал тебе отрезки материи». Услышав эти слова, Тадж Аль-Мулук воскликнул, «Поистине это правильный и хороший план». И затем он вынул дорогую купеческую одежду, надел ее и пошел. А слуги его шли сзади, и одному из них он дал с собою тысячу динаров, чтобы устроить все нужное в лавке. И они шли до тех пор, пока не достигли рынка материй. И когда купцы увидали Тадж-Аль-Мулука, посмотрели на его красоту и прелесть, они пришли в недоумение и говорили подлинно, что Ридван открыл врата рая и забыл об этом. И этот редкостно красивый юноша вышел оттуда. А другие говорили, может быть, он из ангелов. И, подойдя к купцам, они спросили, где лавка старосты. И им указали. И они шли, пока не пришли к старости, и приветствовали его. И староста, и те из купцов, кто был с ними, встали и посадили их, и оказали им почет из-за визиря. Они увидели, что это человек пожилой и уважаемый. И с ним юный Тадж Аль-Мулук и азис И купцы говорили друг другу, этот старик, несомненно, отец двух этих юношей. «Кто из вас староста рынка?» — спросил их визирь. И купцы ответили, «Вот он». И тут староста подошел, и визирь, посмотрев на него, увидел, что это великий старец, достойный и степенный. обладатель слуг и рабов белых и черных. И староста приветствовал их, как приветствуют любимых, и усердно выказывал им уважение, и, посадив их с собою рядом, спросил, есть ли у вас нужда, которую мы были бы счастливы исполнить? «Да», — отвечал визирь, — «я человек старый, далеко зашедший в годах, и со мной вот эти два юноши. Я путешествовал с ними по всем областям и странам». Вступив в какой-нибудь город, я всегда остаюсь в нем целый год, чтобы они могли осмотреть его и узнать его обитателей. Я прибыл в ваш город и избрал его место пребыванием, и я хочу получить от тебя лавку. И пусть это будет лавка хорошая, из лучших помещений, где я мог бы посадить их, чтобы они поторговали, осмотрели бы этот город, усвоили бы нравы его жителей и научились бы продавать и покупать, брать и отдавать. И староста отвечал, в этом нет беды. а староста посмотрел на юноши и возрадовался им и полюбил их великой любовью. Этот староста увлекался смертоносными взорами, и любовь к сынам превосходила в нем любовь к дочерям, и он был склонен к мужеложеству. Вот прекрасная дичь! Слава тому, кто сотворил их из ничтожной капли и придал им образ, подумал он, и встал перед ними, прислуживая им как слуга. А затем он приготовил им лавку, которая находилась посреди крытой галереи. и не было у них на рынке лавки лучше и виднее, так как это была лавка разубранная и просторная, с полками из слоновой кости и черного дерева. А потом староста отдал ключи визирю, бывшему в обличии старого купца, и сказал ему, «Бери, господин, да сделает ее Аллах жилищем благословенным для твоих детей». И визирь взял у него ключи. А затем они отправились в хан, где были сложены их пожитки. и приказали слугам перенести все бывшие у них товары и материи в тулавку И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 132-я ночь Когда же настала 132-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что, взяв ключи от лавки, визирь и вместе с ним Таджальму-Лук и азис отправились в хан». и приказали слугам перенести бывшие у них товары, материи и редкости. А их было много, и стоили они целой казны, и все это перенесли. А потом они пошли в лавку, сложили там свои пожитки и проспали эту ночь. Когда же настало утро, визирь взял обоих юношей и свел их в баню. И они искупались и вымылись, надели роскошные одежды, надушились и насладились баней до конца. А каждый из юношей был блестяще красив. и, будучи в бане, оправдывал слова поэта. О радость прислужнику, чьи руки касаются их тел рожденного меж влагой и светом! Всегда в ремесле своем искусство являет он, когда даже с камфоры срывает он мускус. И потом они вышли из бани. А староста, услышав, что они пошли в баню, сел и стал ожидать их, и вдруг они подошли, подобные газелям. Их щеки зарделись, и глаза почернели, а лица их сверкали, и были они словно пара сияющих лун или две плодоносные ветви. И, увидев их, староста поднялся на ноги и воскликнул, «О, дети мои, да будет баня вам всегда приятно!» И Тадж Аль-Мулук ответил ему нежнейшим голосом, «Пошли тебе, Аллах, приятное, у родитель мой, почему ты не пришел к нам и не выкупался вместе с нами?» И потом оба склонились к руке староста и поцеловали ее, и шли впереди него, пока не пришли к лавке, из чинности и уважения к нему. так как он был начальником купцов рынка, и раньше оказал им милость, отдав им лавку. И когда старост увидел их подрагивающие бедра, в нем поднялась великая страсть, и он стал пыхтеть и храпеть, и не мог больше терпеть, и вперил в них глаза и произнес такое двустишее. «Читает душа главу о Боге едином в них, и негде прочесть ей тут о многих богах главу. Не диво, что тяжкие дрожат на ходу они». «Ведь сколько движения в том своде вертящемся!» И еще он сказал, «Увидел мой глаз, идут по земле они. О, пусть бы прошли они вдвоем по глазам моим!» Услыхав это, юноши стали заклинать его, чтобы он пошел с ними в баню во второй раз. И староста, едва поверив этому, поспешил в баню, и они вошли с ним, а визирь еще не выходил из бани. И, услышав голос староста, он вышел и встретил его посреди бани и пригласил его... Но старост отказался, и тогда Тадж-Аль-Мулук схватил его за руку с одной стороны, а Азиз взял его за руку с другой стороны, и они ввели его в другую комнату. И этот скверный старик подчинился им, и его безумие еще увеличилось. И Тадж-Аль-Мулук поклялся, что никто другой не вымоет его, а Азиз поклялся, что никто, кроме него, не будет поливать его водой. И старик отказывался, сам желал этого. И визирь сказал ему, «Они твои дети, да им тебя вымыть и выкупать». «Да сохранит их тебя Аллах!» — воскликнул староста. «Клянусь Аллахом, благословение и счастье поселилось в нашем городе, когда пришли вы и те, кто с вами». И он произнес такие два стиха. «Явился ты и вся земля в зелени, цветут цветы перед взором смотрящего, кричит земля и все ее жители, приют тебе и радость, пришедший к нам». И его поблагодарили за это. И Тадж Аль-Мулук все время мыл его, а Азиз поливал его водой. И староста думал, что душа его в раю. А когда они кончили ему прислуживать, он призвал на них благословение и сел рядом с визирем, как будто для того, чтобы поговорить с ним, а сам смотрел на Тадж Аль-Мулука и Азиза. А потом слуги принесли им полотенце, и они вытерлись, надели свое платье и вышли из бани. И тогда визирь обратился к старости и сказал ему, «О, господин, поистине баня, благо жизни». «Да сделает ее Аллах здоровой для тебя и для твоих детей и да избавит их от дурного глаза!» — воскликнул староста. «Помните ли вы что-нибудь из того, что сказали про баню красноречивые?» «Я скажу тебе два стиха», — ответил Тадж Аль-Мулук и произнес. «В жизнь в хамаме поистине всех приятней, только место немного в нем, к сожалению. Райский сад там, где долго быть неприятно, и гиенно войти куда наслаждение А когда Тадж Аль-Мулук окончил свои стихи, Азиз сказал, «Я тоже помню о бане два стиха. Скажи их мне», — молвил старик. И Азиз произнес, «О дом, где цветы цветут из скал твердокаменных! Красив он, когда, светясь, огни вокруг него горят. Гиенный сочтешь его, хоть райский он вправду сад. И часто встречаются там солнце и луны». Когда Азиз окончил свои стихи, староста, которому понравилось, то, что он сказал — посмотрел на их красоту и красноречие и воскликнул. «Клянусь Аллахом, вы обладаете всей прелестью и красноречием, но послушайте вы меня». И он затянул, напев, и произнес такие стихи. «Как прекрасно пламя и пытка им услаждает нас, и живит она и тела, и души людям. Подивись же дому, где счастье цвет всегда цветет, хоть огонь под ним пламенея ярко пышит Кто придет туда в полной радости, будет жить всегда». и пролились в нем водоемов полных слезы. И потом он пустил взоры своих глаз пастись на лугах их красоты и произнес такие два стиха. Я пришел к жилищу, и вижу я, все привратники мне идут навстречу, и лица их улыбаются. И вошел я в рай, и гиенну я посетил потом, и редва, но я благодарен был и Малику. Услышав это, все удивились таким стихам, а потом староста пригласил их, Но они отказались и пошли к себе домой, чтобы отдохнуть от сильной жары в бане. Они отдохнули, поели и выпили и провели всю ночь в своем жилище, как только, возможно, счастливые и радостные. А когда настало утро, они встали от сна, совершили омовение, сотворили положенные молитвы и выпили утренний кубок. Когда же взошло солнце и открылись лавки и рынки, они поднялись, вышли из дому и, придя на рынок, открыли лавку. А слуги уже убрали ее наилучшим образом. Они устлали ее подушками и шелковыми коврами и поставили там две скамеечки, каждая ценой в 100 динаров, и накрыли их царским ковром, обшитым кругом золотой каймой. А посреди лавки были превосходные ковры, подходящие для такого места. И Тадж-Аль-Мулук сел на одну скамеечку, а Азиз на другую, а визирь сел посреди лавки, и слуги стояли перед ними. И жители города прослышали про них и столпились возле них, И они продали часть товаров и материи, и в городе распространилась молва о Тадж-Аль-Мулуке и его красоте и прелести. И они провели так несколько дней. И каждый день люди приходили все в большем количестве и спешили. И визирь обратился к Тадж-Аль-Мулуку, советуя ему скрывать свою тайну, и поручил его Азизу, и ушел домой, чтобы остаться с собою наедине и придумать дело, которое бы обернулось им на пользу. а Тадж-Аль-Мулук с Азизом стали разговаривать. И царевич говорил Азизу, «Может быть, кто-нибудь придет от Сид-Дунья?» И Тадж-Аль-Мулук проводил так дни и ночи с беспокойной душой, не зная ни сна, ни покоя. И страсть овладела им, и усилились его любовь и безумие. Так что он лишился сна и отказался от питья и пищи, а был он как луна в ночь полнолуния. И вот однажды Тадж-Аль-Мулук сидит, и вдруг появляется перед ним женщина-старуха. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 133-я ночь Когда же настала 133-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что визирь Дандан говорил Дау Альмакану. И вот однажды Тадж Альмулук сидит, и вдруг появляется перед ним старуха. Она приблизилась а за нею шли две невольницы, и шла до тех пор, пока не остановилась у лавки Тадж-Аль-Мулука, и, увидав, как он стройен станом, прелестен и красив, она изумилась его красоте и налила себя в шальвары. «Слава тому, кто сотворил тебя из ничтожной капли и сделал тебя искушением для смотрящих!» — воскликнула она. А потом, вглядевшись в юношу, сказала, «Это не человек, это никто иной, как вышний ангел». И она подошла ближе. и поздоровалась с Тадж-Аль-Мулуком, а он ответил на ее приветствие и встал на ноги, улыбаясь ей в лицо, и все это он сделал по указанию Азиза. Потом он посадил старуху с собою рядом и стал овивать ее опахалом, пока она не отошла и не отдохнула. И тогда старуха обратилась к Тадж-Аль-Мулуку и спросила. — О, дитя мое! О, совершенный по свойствам и качествам из здешних ли ты земель! «Клянусь Аллахом, госпожа!» — ответил Тадж Аль-Мулук ясным, нежным и прекрасным голосом. «Я в жизни не вступал в эти края прежде этого раза и остался здесь только для развлечения». «Да будет тебе почет среди прибывших. Простор и уют тебе!» — воскликнула старуха. «А какие ты привез с собой у материи? Покажи мне что-нибудь красивое. Прекрасное ведь привозят только прекрасное». Когда Тадж аль услышал эти слова, его сердце затрепетало, и он не понял смысла ее речей, но Азиз подмигнул ему и сделал знак. И Тадж Аль-Мулук сказал, «У меня все, что ты захочешь, и со мною есть все материи, подходящие только царям и царским дочерям. Расскажи мне, для кого то, что ты хочешь, чтобы я мог показать тебе материи, подходящие для тех, кто будет владеть ими?» А говоря это, он хотел понять смысл речей старухи. «Я хочу материю для Сид-Дунья, дочери царя Шахрамана», — сказала она. И, услышав имя своей любимой, тадж аль сильно обрадовался и приказал Азизу, «Принеси мне такую такипу И когда тот принес кипу и развязал ее перед ним, Тадж-Аль-Мулук сказал старухе, «Выбери то, что ей годится. Таких тканей не найти у других купцов». И старуха выбрала материи на тысячу динаров и спросила, «Почем это?» А она разговаривала с юношей и чесала ладонью между бедрами. И Тадж Аль-Мулук сказал ей, «Разве буду я с тобой торговаться об этой ничтожной цене? Слава Аллаху, который дал мне узнать тебя!» «Имя Аллаха на тебе!» — воскликнула старуха. «Прибегаю к господину небосвода от твоего прекрасного лица. Лицо прекрасно и слово ясно. На здоровье той, кто будет спать в твоих объятиях и сжимать твой стан, и насладиться твоей юностью». особенно если она красива и прелестна, как ты». И Тадж Аль-Мулук так засмеялся, что уполнавзничь и воскликнул. «О, исполняющие нужды через развратных старух! Это они исполняют нужды!» «О, дитя мое, как тебя зовут?» — спросила старуха. «Меня зовут Тадж Аль-Мулук», — отвечал юноша. «Это имя царей царских детей, а ты в одежде купцов», — сказала она. И азис молвил. Его родители и близкие так любили его и так дорожили им, что назвали его этим именем. — Ты прав, — воскликнула старуха, — да избавит вас Аллах от дурного глаза и от зла врагов и завистников, хотя бы красота ваша пронзала сердца. И потом она взяла материи и пошла, ошеломленная его красотой и прелестью и стройностью его стана. И она ушла, и пришла к Сит-Дунде и сказала ей, — О, госпожа, я принесла тебе красивую материю. «Покажи ее мне», — сказала царевна, — и старуха молвила. «О, госпожа, вот она! Пощупай ее, глаз мой, и посмотри на нее!» И когда Сид-Дунья увидела материю, она изумилась ей и воскликнула. «О, нянюшка, это прекрасная материя! Я не видела такой в нашем городе!» «О, госпожа», — ответила старуха, — «продавец ее еще лучше!» Кажется, Редван открыл ворота рая и забылся, и оттуда вышел прекрасный юноша, тот, что продает эти материи. Я хочу, чтобы он сегодня ночью проспал около тебя и был бы между твоих грудей. Он привез в наш город дорогие материи, чтобы повеселиться, и он искушение для тех, кто видит его». И Сид Дунья засмеялась словам старухи и воскликнула. «Да посрамит тебя Аллах, скверная старуха. Ты заговариваешься, и у тебя не осталось больше ума. Дай мне материю, я посмотрю на нее хорошенько», сказала она потом, и старуха дала ей материю. И, посмотрев на нее второй раз, Царевна увидела, что ее мало, а цена ее велика, и материя ей понравилась, так как она в жизни такой не видала. «Клянусь Аллахом, это прекрасная материя!» — воскликнула она. И старуха сказала, «О, госпожа, если бы ты видела ее обладателя, ты, наверное, узнала бы, что он красивее всех на лице земли. Ты спрашивала его, нет ли у него нужды? Пусть он осведомит нас о ней, и мы ее исполним», — сказала царевна. И старуха ответила, покачивая головой, Аллах да сохранит твою проницательность. Клянусь Аллахом, у него поистине есть нужда. Да не потеряешь ты своего знания. А есть ли кто-нибудь, кто свободен и избавлен от нужды? Пойди к нему, сказала ей Сиддунье. Передай ему привет и скажи, ты почтил своим приходом нашу землю и наш город. И какие у тебя есть нужды, мы их исполним на голове и на глазах». И старуха вернулась к Тадж-Аль-Мулуку в тот же час. И когда он увидал видал ее, Его сердце улетело от радости и веселья. И он поднялся ей навстречу и, взяв старуху за руки, посадил ее с собою рядом. И старуха присела и, отдохнув, рассказала ему, что ей говорила дунья И, услышав это, тачальмулук обрадовался до крайней степени. И его грудь расширилась и расправилась. И веселье вошло в его сердце. «Моя нужда исполнена», — подумал он и сказал старухе. «Может быть, ты возьмешь от меня письмо к ней и принесешь мне ответ?» «Слушаю и повинуюсь», — ответила старуха. И тут царевич приказал Азизу, «Подай мне чернильницу и бумагу и медный калам». И когда Азиз принес ему эти принадлежности, он взял калам в руки и написал такие стихи. «Пишу я тебе, надежда моя, послание о том, как страдать в разлуке с тобою я должен. И в первой строке огонь разгорелся в сердце, вторая строка о страсти моей и чувстве. А в третьей строке я жизнь потерял и стойкость. В четвертой строке — а страсть целиком осталось. А в пятой строке — когда вас увидит глаз мой? В шестой же строке — когда же придет день встречи?» И он пролил слезы из глаз и написал такие два стиха. «Пишу я тебе, и слезы мои струятся, И нету конца слезам моих глаз веке На милость Творца надежду пока храню я». Быть может, с тобой и встретимся мы однажды. Потом он свернул письмо и, запечатав его, отдал старухе и сказал ей, «Доставь его, Сид-Дунья». И она отвечала, «Слушаю и повинуюсь». А затем Тадж Аль-Мулук дал ей тысячу динаров и сказал, «О, матушка, прими это от меня в подарок, в знак любви». И она взяла их от него и призвала на него милость и ушла. И она шла до тех пор, пока не пришла к Сид-Дунья. И та, увидав ее, спросила, «О, нянюшка, о каких нуждах он просит, мы исполним их?» «О, госпожа», — ответила старуха, — «он прислал со мною это письмо, и я не знаю, что в нем». И царевна взяла письмо, прочитала его, и, поняв его смысл, воскликнула. «Откуда это и до чего я дошла, если этот купец посылает мне письма и просит встречи со мною?» И она стала бить себя по лицу и воскликнула. «Откуда мы явились, что дошли до торговцев? Ах-ах, клянусь Аллахом!» — воскликнула она. Если бы я не боялась Аллаха, я бы, наверное, убила его и распяла бы на дверях его лавки. «А что такого в этом письме, что оно так встревожило тебе сердце и расстроило твой ум?» — спросила старуха. «Глянь-ка, жалобы ли там на обиду или требования платы за материю? Горе тебе, там не то, там только слова любви и страсти!» — воскликнула царевна. «Все это из-за тебя, а иначе откуда этот сатана узнал бы меня?» — О, госпожа, — ответила старуха, — ты сидишь в своем высоком дворце, и не достигнет тебя никто, даже летящая птица. Да будешь ты невредимой, да будет твоя юность свободна от упреков и укоризны. Что тебя от собак, когда ты госпожа, дочь господина? Не взыщи же с меня за то, что я принесла тебе его письмо, не зная, что есть в нем. Тебе лучше будет, однако, дать ему ответ и пригрозить ему убийством. Запрети ему так болтать, он с этим покончит. и не вернется ни к чему подобному. «Я боюсь, что если я напишу ему, он позарится на меня», — сказала Сиддунья. Но старуха молвила, когда он услышит угрозы и застращивание он отступится от того, что начал. «Подать чернильницу, бумагу и медный калам», — крикнула тогда царевна, и когда ей подали эти принадлежности, она написала такие стихи. «О ты, утверждающий, что любишь и зналишь он!» и муки и любви узнал, и думы тяжелые. Ты просишь обманутые сближение у месяца. Добьется ли кто-нибудь желанного с месяцем? Тебе я ответ даю о том, чего ищешь ты. Будь скромен. Опасности ты этим подверг себя. А если вернешься ты к прежним речам твоим, придет от меня к тебе мучение великое. Клянусь сотворившим нас из крови сгустившейся и солнцу и месяцу подавшим блестящий свет поистине. «Коль опять вернешься к речам твоим, я право распну тебя на пальмовом дереве». Потом она свернула письмо, дала его старухе и сказала, «Отдай это ему и скажи, прекрати такие речи». И старуха ответила, «Слушаю и повинаюсь». И она взяла письмо радостное и пошла к себе домой и переночевала дома. А когда настало утро, она отправилась в лавку Татшальму-Лука и нашла его ожидающему. И при виде ее он едва не улетел от радости. А когда она приблизилась, он поднялся ей навстречу и посадил ее рядом с собой. И старуха вынула листок и подала его юноше со словами «Прочитай, что тут есть», и прибавила «Когда Сиддунья прочла твое письмо, она рассердилась, то я уговорила ее, и шутила с ней, пока не рассмешила ее, и она смягчилась к тебе и дала тебе ответ». И Тадж-Аль-Мулук поблагодарил ее за это и велел Азизу дать ей тысячу динаров. А затем он прочитал письмо и, поняв его, разразился сильным плачем. И сердце старухи размягчилось, и ей стало тяжко слышать его плач и сетование. «О, дитя мое, что в этом листке заставило тебя плакать?» — спросила она. И юноша отвечал, «Она грозит мне, что убьет и распнет меня, и запрещает мне посылать ей письма. А если я не буду писать, смерть будет для меня лучше, чем жизнь. Возьми же ответ на ее письмо, и пусть она делает, что хочет». «Да будет жива твоя молодость!» — воскликнула старуха. «Я непременно подвергнусь опасности вместе с тобою, но исполню твое желание и приведу тебя к тому, что у тебя на уме. За все, что ты сделаешь, я вознагражу тебя, и ты найдешь это на весах моих поступков», — ответил Таджальмуллук. «Ты опытный в обращении с людьми и знаешь все нечистые способы. Все трудное для тебя легко, а Аллах властен над всякой вещью». И потом он взял листочек и написал на нем такие стихи. «Она угрожает мне убийством, о смерть моя. Но гибель мне отдых даст, а смерть суждена мне. Смерть слаще влюбленному, чем жизнь, что влачится так, Коль горем подавлен он, и милый отвергнут. Аллахом прошу я вас, придите к любимому. лишён он защитников, он раб ваш плененный. Владыки, смягчитесь же за то, что люблю я вас». Кто любит свободного, всегда невиновен. Потом он глубоко вздохнул и так заплакал, что старуха тоже заплакала. А затем она взяла у него листок и сказала, «Успокой свою душу и прохлади глаза, я непременно приведу тебя к твоей цели». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 134-я ночь Когда же настала 134-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Таджальму-Лук заплакал, старуха сказала ему, «Успокой свою душу и прохлади глаза, я непременно приведу тебя к твоей цели». А потом она поднялась и, оставив его на огне, отправилась к Сид-Дунья и увидала, что у той изменился цвет лица от гнева из-за письма Таджальму-Лука. И старуха подала ей письмо, она еще более разгневалась и сказала, «Не говорила ли я тебе, что он будет желать нас?» «А что такое эта собака, чтобы ему желать тебя?» — воскликнула старуха. И Сиддунья сказала ей, «Пойди и скажи ему. Если ты будешь впредь посылать мне письма, я отрублю тебе голову». «Напиши ему эти слова в письме, а я возьму письмо с собою, чтобы стал сильнее его страх», — сказала старуха. И Сиддунья взяла листок и написала на нем такие стихи. «О ты, кто небрежен был к превратности случая!» и близости с милыми достигнуть бессилен был. Ты хочешь, обманутый, достигнуть медведицы, но светлого месяца не мог ты достичь еще. Так как же надеешься и хочешь быть близок к нам, и жаждешь счастливым быть, сжимая наш тонкий стан? Забудь же ты эту цель, страшась моей ярости, в день мрачный, когда глава седою становится. Потом она свернула письмо и подала его старухе. А старуха взяла его и пошла к тадж луку И юноша, увидев ее, поднялся на ноги и воскликнул, «Да не лишит меня Аллах благословения твоего прихода». «Возьми ответ на твое письмо», — сказала старуха. И юноша взял листок и, прочитав его горько, заплакал и воскликнул, «Я хотел бы, чтобы кто-нибудь убил меня теперь, и я бы отдохнул. Поистине смерть для меня легче, чем то, что теперь со мною». И он взял чернильницу, калам и бумагу и написал письмо, где вывел такие стихи. «Желанное, не стремись далекой и грубой быть. Приди же к любимому в любви утонувшему. Не думай, что жить могу, когда ты сурово так, и дух мой с любимыми покинуть готов меня». Потом юноша свернул письмо и отдал его старухе и сказал ей, «Не взыщи с меня, я утомил тебя без пользы». И он велел Азизу дать старухе тысячу динаров и молвил, О, матушка, за этим письмом последует или полное сближение, или полный разрыв. А старуха ответила, о, дитя мое, я хочу для тебя только добра, и желаю, чтобы она была у тебя, ибо ты месяц, сияющий ярким светом, а она восходящее солнце. Если я не соединю вас, нет пользы от моей жизни. Я провела жизнь в коварстве и обмане, и достигла 90 лет. Так неужели же не хватит у меня сил свести двоих для запретного дела? И она попрощалась с ним, успокоив его сердце, и ушла. И шла до тех пор, пока не пришла к сид а листок она спрятала в волосах. И усевшись подле нее, она почесала голову и сказала, «О, госпожа, может быть, ты поищешь у меня в волосах? Я давно не ходила в баню». И сиддунья обнажила руки до локтей, распустила волосы старухи и принялась искать у нее в голове, и листок выпал из ее волос. И сид увидела его и спросила, что это за листок? И старуха ответила, «Наверное, когда я сидела в лавке того купца, эта бумажка прицепилась ко мне. Дай мне ее, я ее отнесу ему. Может быть, там счет, который ему нужен». И Сидунья развернула листок и прочла его. И поняла его содержание и сказала старухе, «Это хитрость из твоих хитростей. Если бы ты не была моей воспитательницей, я бы сейчас ударила тебя. Аллах наслал на меня этого купца, и все, что со мной случилось, из твоей головы». «Не знаю, с каких земель пришел к нам этот купец, но никто, кроме него, не может отважиться на такое. Я боюсь, что мое дело раскроется, тем более, что этот человек не моей породы и не ровня мне». И старуха приблизилась к ней и сказала, «Никто не может говорить такие слова из страха перед твоей яростью и уважения к твоему отцу. Не будет беды, если ты ему ответишь». «О, воскликнула царевна. «Как осмелился этот сатана на такие речи, не боясь ярости султана!» Не знаю, что с ним делать. Если я прикажу его убить, это будет несправедливо. А если я оставлю его, он сделается еще более дерзким. Напиши ему письмо. Может быть, он отступится, — сказала старуха. И тогда царевна потребовала листок бумаги, чернильницу и калам и написала такие стихи. Продлился упреков ряд, и дурь тебя гонит, и долго ли рукой своей в стихах запрещать мне? Запреты желания твои лишь усилили. и будешь доволен ты, коль тайну я скрою. Скрывай же любовь свою, открыть не дерзай ее, а слово промолвишь ты, я слушать не буду. А если вернешься ты к прежним речам своим, то птица-разлучница найдет тебя с криком, и смерть к тебе ринется уж скоро, жестокая. Приют под землей тогда найдешь ты навеки, и близких оставил ты, обманутый в горести, в разлуке с тобой они весь век свой проплачут». Потом она свернула письмо и отдала его старухе. И та взяла его и пошла к Тадшальму-Лука и отдала ему письмо. И юноша, прочтя письмо, понял, что у царевны жестокое сердце и что он не достигнет ее. И он пожаловался на это визирю и потребовал от него хорошего плана. И визирь сказал, знай, что тебе будет полезно с нею только одно. Напиши ей письмо и призови на нее гнев Аллаха. «О, брат мой, о, азис напиши ей за меня, как ты знаешь», — сказал юноша. И азис взял листок и написал такие стихи. «Господь, пятью старцами молю я, спаси меня. И ту, кем испытан я, заставь горевать по мне. Ты знаешь, что пламенем весь воздух мне кажется. Любимый жесток ко мне, не знающий жалости. Да коль буду нежен с ней в моем испытании, Довольно терзать меня дано ей бессильного. Блуждая в мучениях, я конца тем мучениям нет». не вижу помощника господь ты поможешь мне доколе стараться мне забыть что люблю ее и как мне забыть ее расстойкость ушла в любви о ты что мешаешь мне усладу познать в любви тебе не опасно ли беда и превратности ведь радостна жизнь твоя а я за тобой ушел от близких и родины и ныне в краю чужом потом азист свернул письмо и подал его тот луку И когда тот прочел письмо, оно ему понравилось, и он отдал его старухе. А та пошла с ним, и, войдя к Сиддунье, подала ей письмо. И царевна, прочтя письмо и поняв содержание, сильно разгневалась и воскликнула. «Все, что случилось со мной, вышло из головы этой скверной старухи». И она кликнула невольницы Евнухов и сказала им, «Схватите эту проклятую коварную старуху и побейте ее сандалиями». И они били ее сандалиями, пока она не обеспамятила. А когда старуха очнулась, царевна сказала ей, «О скверная старуха, если бы я не боялась Аллаха Великого, я бы право убила тебя». «Побейте ее еще раз», — сказала она потом. И старуху били, пока она не лишилась чувств. А затем царевна велела тащить ее по земле и выбросить за ворота. И старуху поволокли лицом вниз и бросили перед воротами. А очнувшись, она пошла, то едя, то садясь, и дошла до своего жилища. И она подождала до утра. а потом поднялась и пошла к Татшальму-Луку и рассказала ему обо всем, что случилось с нею. И царевич, которому стало тяжко от этого, сказал ей, «Нам, тягостного матушка, то, что случилось с тобою, но все суждено и предопределено». А старуха молвила, «Успокой свою душу и прохлади глаза. Я не перестану стараться, пока не сведу тебя с ней и не приведу тебя к этой распутнице, которая сожгла меня побоями». «Расскажите мне, почему она ненавидит мужчин?» — сказал Тадж-Аль-Мулук. «Потому что она видела сон, который вызвал эту ненависть», — ответила старуха. «А какой это сон?» — спросил Тадж-Аль-Мулук. И старуха сказала. «Как-то ночью она спала и увидела, что охотник поставил на земле сети и насыпал вокруг них пшеницы, а сам сел поблизости. И не осталось птицы, которая бы не подлетела к этим сетям. А среди этих птиц она увидела двух голубков — самца и самку. и царевна смотрит на сети и видит, что нога самца завязла в сетях, и он начал биться, и все птицы разлетелись от него и умчались, но его жена вернулась к нему, покружилась над ним, опустилась и подошла к сети, а охотник не замечал ее. И она стала клевать то колечко, в котором завязла нога самца, и тянула его клювом, пока не освободила ногу голубка из сетей, и они оба улетели. И после этого пришел охотник и исправил сети и сел поодаль. И прошло не более часа, как птицы прилетели, и в сетях завязла самка. И все птицы улетели от нее, и среди них самец. И он не вернулся к своей самке, и пришел охотник, и схватил самку и зарезал ее. И царевна пробудилась от сна, испуганная, и воскликнула. Все самцы таковы, как этот. В них нет добра, и во всех мужчинах нет добра для женщин. И когда она кончила рассказывать, Тадж Аль-Мулук сказал ей, о матушка... Я хочу на нее посмотреть один разок, хотя бы была мне от этого смерть. Придумай же хитрость, чтобы мне увидеть ее. «Знай, — сказала старуха, — что у нее есть сад под дворцом для ее прогулок, и она выходит туда один раз каждый месяц из потайной двери. Через десять дней настанет ей время выйти на прогулку, и когда она захочет выйти, я приду и уведомлю тебя, чтобы ты пошел и встретился с нею. Постарайся не покидать сада». Может быть, когда она увидит твою красоту и прелесть, к ее сердцу привяжется любовь к тебе. Ведь любовь — главная причина единения». И Тадж Аль-Мулук отвечал «слушаю и повинуюсь». А затем он вместе с Азизом поднялся и вышел из лавки и взял с собой старуху. И они пошли к своему жилищу и показали его старухе. И Тадж Аль-Мулук сказал Азизу «О, брат мой, нет мне надобности в лавке». То, что мне было от нее нужно, уже сделано, и я дарю тебе ее со всем, что есть в ней, так как ты ушел со мною на чужбину и оставил твою страну». И Азиз принял от него это. А потом они сидели разговаривали, и Тадж Аль-Мулук стал расспрашивать Азиза о его диковинном положении и о том, что случилось с ним. И Азиз рассказывал, что ему довелось испытать. А затем они пришли к визирю и сообщили ему, что решил Тадж Аль-Мулук. «Как поступить?» — спросили они его, и он сказал. «Идемте в сад». И тогда каждый из них надел лучшее, что у него было. И они вышли, а сзади них шли три невольника. И они отправились в сад. И увидели, что там много деревьев и полноводные каналы. И увидали садовника, который сидел у ворот. И они приветствовали садовника, и тот ответил на их приветствие. И тогда визирь протянул ему сто динаров и сказал, «Я хочу, чтобы ты взял это на расходы и купил нам чего-нибудь поесть». Мы чужеземцы, и со мной эти юноши, и мне захотелось с ними прогуляться. Садовник взял деньги и сказал, «Входите и гуляйте, сад весь ваше владение. Посидите, пока я вам принесу чего-нибудь поесть». Потом он отправился на рынок, а визирь с Тадшальму-Луком и Азизом, когда садовник ушел на рынок, вошли внутрь сада. И через часок садовник вернулся с жареным ягненком и хлебом и сложил это перед ними, и они поели и попили, А затем садовник принес им сладостей, и они полакомились и вымыли руки и сидели, их разговаривая. «Расскажи мне про этот сад. Твой ли он? Или ты его нанимаешь?» — спросил визирь. «Он не мой, он принадлежит царской дочери Сидунья», — ответил старик. «А сколько тебе платят каждый месяц?» — спросил визирь, и садовник отвечал. «Один динар, не больше». И визирь оглядел сад и увидел там высокий дворец, но только он был ветхий. «О, старец!» — сказал он, — «я хочу сделать здесь добро, за которое ты будешь меня вспоминать». «А какое ты хочешь сделать добро?» — спросил старик, и визирь сказал, — «возьми эти триста динаров». И, услышав упоминание о золоте, садовник воскликнул, «О, господин, что хочешь, то и делай». А визирь дал ему денег и сказал, «Если захочет Аллах Великий, мы сделаем добро в этом месте». И затем они вышли от него и пришли в свое жилище и проспали эту ночь. А на завтра визирь призвал белильщика и рисовальщика и хорошего золотых дел мастера, принес им все, какие было нужно инструменты, и, приведя их в сад, приказал им выбелить этот дворец и разукрасить его всякими рисунками. А затем он велел принести золото и лазури и сказал рисовальщику, «Нарисуй посредине этой стены образ человека-охотника». И как будто он расставил сети, и туда попали птицы, и голубка, которая завязла клювом в сетях. И когда рисовальщик разрисовал одну сторону и кончил рисовать, визирь сказал ему, «Сделай на другой стороне то же, что на этой, и нарисуй образ одной только голубки в сетях, и охотника, который взял ее и приложил нож к ее шее, а с другой стороны нарисуй большую хищную птицу, которая поймала самца-голубя и вонзила в него когти». И рисовальщик сделал это. И когда они покончили со всем тем, о чем упоминал визирь, тот отдал им плату, и они ушли. А визири, те, кто были с ним, тоже удалились и, попрощавшись с садовником, отправились в свое жилище. И они сидели за беседой, и Тадж Аль-Мулук сказал Азизу, «О, брат мой, скажи мне какие-нибудь стихи, может быть, моя грудь расправится, и покинут меня эти думы, и охладеет пламя огня в моем сердце». И тогда Азиз затянул напев, и произнес такие стихи. «Все то, что влюбленные сказали о горестях, я все испытал один, и стойкость слаба моя. А если слезой моей захочешь напиться ты, обильный моря тех слез для жажды томящихся, когда же захочешь ты взглянуть, что наделала с влюбленным рука любви, на тело взгляни мое». Потом он пролил слезы и произнес такие стихи. «Кто гибких, не любит шеи и глаз поражающих». И мнит, что знал радостью он в жизни, ошибся тот. В любви заключается смысл высший, и знать его средь твари лишь тем дано, кто сам испытал любовь. Аллах, не сними с души любви к любимому, и век не лиши меня бессонницы сладостной. А после он затянул напев и произнес, говорит в основах Ибн Сина нам, что влюбленные исцеление обретут себе в напевах. и во близости с тем, кто милым, равен и близок к ним, им помочь должны и плоды, и сад, и вина. Попытался раз исцеление я с другим найти, помогали мне и судьба моя, и случай. Но узнал я лишь, что любви болезнь убивает нас, и лечение, что Ибн Сина дал, лишь бредни». А когда Азиз окончил свои стихи, Тадж Аль-Мулук удивился, как он красноречиво и хорошо их произнес, и воскликнул. Ты рассеял часть моей заботы». А визирь сказал, «Древним выпадало на доли то, что изумляет слушающих. Если тебе пришло на ум что-нибудь в таком роде, дай мне услышать, что помнишь из этих нежных стихов, и продли беседу», — сказал Тадж-Аль-Мылук. И визирь затянул напев и произнес, «Раньше думал я, что любовь твоя покупается или подарками, или красою лиц прекрасных, и считал, глупец, что любовь твою мне легко добыть, Хоть немало душ извела она высоких, но увидел я, что любимого одаряешь ты, раз избрав его драгоценными дарами, и узнал тогда, что уловками не добыть тебя, и накрыл главу я крылом своим уныло, и гнездо любви для жилья с тех пор избрал себе, а на утро там и под вечер там я вечно. Вот что было с этими. А что до старухи, то она уединилась в своем доме. И царевне захотелось прогуляться в саду, а она выходила только со старухой. И, послав за нею, она помирилась с ней и успокоила ее и сказала, «Я хочу выйти в сад и взглянуть на деревья и плоды, чтобы моя грудь расширилась от запаха цветов». И старуха ответила, «Слушаю и повинуюсь, но я хочу пойти домой и надеть одежду, а потом приду к тебе». «Иди домой и не мешай», — отвечала царевна. И старуха вышла от нее и направилась к Тадж-Аль-Мулуку и сказала, собирайся Надень твои лучшие одежды и ступай в сад. Иди к садовнику, поздоровайся с ним и спрячься в саду. Слушаю и повинуюсь, — сказал царевич. И старуха условилась с ним, какой она подаст ему знак. Потом она пошла к Сид-Дунья, и после ее ухода визирь и Азиз одели Тадж-Аль-Мулука в платье из роскошнейших царских одежд, стоившие пять тысяч динаров. И повязали ему стан золотым поясом, украшенным дорогими камнями и драгоценностями. А потом они пошли в сад. И, придя к воротам, увидели, что садовник сидит там. И, увидя царевича, садовник встал на ноги и встретил его с уважением и почетом. И, открыв ему ворота, сказал «Войди, погуляй в саду». Но не знал он, что царская дочь придет в этот день в сад. И Тадж Аль-Мулук вошел в сад и провел там не больше часа. И вдруг он услышал шум. И не успела начнуться, как евнухи и невольницы вышли из потайной двери. И садовник, увидя их, пошел к Татшальму-Луку и сообщил ему о приходе царевны и сказал, «О, владыка, как быть? Пришла царевна, сид «С тобой не будет беды, я спрячусь где-нибудь в саду», — ответил царевич. И садовник посоветовал ему спрятаться как можно лучше. А потом он оставил его и ушел. И когда царевна с невольницами и старухой вошла в сад, старуха сказала себе, Пока евнухи с нами, мы не достигнем цели. — О, госпожа! — обратилась она к царевне. — Я скажу тебе что-то, в чем будет отдых для твоего сердца. — Говори, что у тебя есть, — отвечала царевна. И старуха сказала. — О, госпожа, эти евнухи сейчас тебе не нужны, и твоя грудь не расправится, пока они будут с нами. Отошли их от нас. Твоя правда ответила Сидунья и отослала евнухов. А спустя немного она пошла по саду, и Тадж Аль-Мулук стал смотреть на нее. И на ее красоту и прелесть. А она не знала об этом. И, взглядывая на нее, он всякий раз терял сознание при виде ее редкой красоты. А старуха потихоньку уводила царевну, беседуя с ней, пока не привела ее ко дворцу, который визирь велел разрисовать. И царевна подошла к дворцу и поглядела на рисунки. И, увидев птиц, охотника и голубей, воскликнула. «Слава Аллаху, это как раз то, что я видела во сне». и она стала рассматривать изображение птиц, охотника и сетей, дивясь им, и сказала, «О, нянюшка, я порицала мужчин и питала к ним ненависть. Но посмотри, как охотник зарезал самку, а самец освободился и хотел вернуться к ней и выручить ее, но ему повстречался хищник и растерзал его». А старуха прикидывалась не знающей и отвлекала царевну разговором, пока они не приблизились к тому месту, где спрятался Тадж-Аль-Мулук. И тогда она показала ему знаком, чтобы он вышел под окна дворца. А Сид-Дунья в это время бросила взгляд и заметила юношу. И увидел его красоту и стройность стана. О, нянюшка! — воскликнула она. — Откуда такой прекрасный юноша? И старуха ответила. — Не знаю, но только я думаю, что это сын великого царя, так как он достиг пределов красоты и обладает крайней прелестью. И Сид-Дунья обезумела от любви к нему. И распались цепи сковывавших ее чар. и ум ее был ошеломлен красотой и прелестью юноши и стройностью его стана. И зашевелилась в ней страсть, и она сказала старухе, «О, нянюшка, право, этот юноша красив!» И старуха ответила, «Твоя правда, госпожа!» И потом старуха сделала знак царевичу, чтобы он шел домой, а в нем уже запылал огонь страсти, и охватили его любовь и безумие. И он шел, не останавливаясь, и, простившись с садовником, отправился домой, и стремление к любимой взволновалось в нем, Но он не стал перечить приказу старухи. Он рассказал визирю и Азизу, что старуха сделала ему знак идти домой. И оба стали уговаривать его потерпеть и говорили, «Если бы старуха не знала, что от твоего возвращения будет благо, она не указала бы тебя так сделать». Вот что было старш-альмулуком, визирем и Азизом. Что же касается царской дочери Сид-Дунья, то ее одолела страсть, и велики стали ее любовь и безумие. И она сказала старухе, «Я знаю, что свести меня с этим юношей можешь только ты». «К Аллаху прибегаю от сатаны, побитого камнями», — воскликнула старуха. «Ты не хотела мужчин. Так как же постигло тебя бедствие от любви к нему? Но, клянусь Аллахом, никто не годится для твоей юности, кроме него». «О, нянюшка», — сказала Сидунья, — «пособи мне и помоги сойтись с ним. И у меня будет для тебя тысяча динаров. И одежда в тысячу динаров. А если ты не поможешь мне сблизиться с ним, Я умру, несомненно. Иди к себе во дворец, а я постараюсь свести вас и пожертвую своей душою, чтобы вас удовлетворить», — сказала старуха. И тогда Сиддунья пошла во дворец, а старуха отправилась к Тадж-Аль-Мулуку. И царевич, увидя ее, поднялся и встретил ее с уважением и почетом. Он посадил старуху с собою рядом, и она сказала ему, «Хитрость удалась» и поведала, что произошло у нее с Сиддунья. «Когда же будет встреча?» — спросил царевич. И она отвечала «Завтра». И Тадж Аль-Мулук дал ей тысячу динаров и одежду в тысячу динаров, и она взяла это и ушла. И она шла, пока не пришла к Сиддунье, и царевна спросила «О, нянюшка, какие у тебя вести о любимом?» И старуха сказала ей «Я узнала, где он живет, и завтра я буду с ним у тебя». И Сиддунье обрадовалась и дала ей тысячу динаров и платье в тысячу динаров, и старуха взяла их и ушла к себе домой и проспала там до утра. А потом она вышла и, направившись к тадж аль одела его в женскую одежду и сказала, «Ступай за мной и шагай, покачиваясь, но иди не торопясь и не оборачивайся к тем, кто будет с тобою говорить». И дав Тадж-Аль-Мулуку такое наставление, старуха вышла, и он вышел за нею, одетый как женщина. И она стала его учить и подбадривать его в дороге, чтобы он не боялся. И она шла, царевич, за нею, пока они не пришли к воротам. И тут старуха вошла, а царевич за ней — и прошли они через двери и проходы, пока не миновали семь дверей. А подойдя к седьмой двери, она сказала Тадж-Аль-Мулуку, «Укрепи свое сердце, и когда я крикну тебя и скажу, «Эй, девушка, проходи, иди немедля, и поторопись, а как войдешь в проход, посмотри налево, и увидишь помещение со множеством дверей, отсчитай пять дверей и войди в шестую. То, что ты желаешь, находится там». «А ты куда идешь?» — спросил Тадж-Аль-Мулук, и старуха сказала, «Я никуда не иду». «Но, может быть, я опоздаю к тебе, и меня задержит старший Евнух, и я заговорю с ним». И она пошла. А царевич за нею и достигла тех дверей, у которых сидел старший Евнух. И Евнух увидел со старухой Тач-Аль-Мулука в образе невольницы и спросил ее, «Что это за невольница с тобою?» «Это невольница, про которую Сид-Дунья слышала, что она знает всякую работу, и царевна хочет купить ее», — отвечала старуха. Но Евнух воскликнул, «Я не знаю ни невольницы, никого другого, и никто не войдет раньше, чем я обыщу его, как велел мне царь». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 135-я ночь Когда же настала 135-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Евнух сказал старухе, Я не знаю ни невольницы, никого другого, и никто не войдет раньше, чем я обыщу его, как велел мне царь». И старуха воскликнула с гневным видом. «Я знаю, что ты умный и воспитанный, а если ты теперь переменился, я сообщу царевне, что ты не пускал ее невольницу». И потом она крикнула Тадж-Аль-Мулуку «Проходи, девушка». И царевич прошел внутрь прохода, как она ему велела, а Евнух промолчал и ничего не сказал. А затем Тадж-Аль-Мулук отсчитал пять дверей. И, войдя в шестую, увидел Сиддунья, которая стояла и ждала его. И царевна, увидев Тадж-Аль-Мулук, узнала его. И прижала юношу к груди, и он прижал ее к своей груди. А потом к ним вошла старуха и нашла способ отослать невольниц, боясь срама. «Будь ты привратницей», — сказала Сиддунья старухе. И потом она уединилась с Тадж-Аль-Мулуком, И они, не переставая обнимались, прижимались и сплетали ноги с ногами до самой зари. А когда приблизилось утро, Сидунья вышла и заперла за собою дверь, а сама вошла в другую комнату и села там, как всегда. И невольницы пришли к ней, и она исполнила их просьбы и поговорила с ними, а потом сказала им, выйдите теперь от меня, я хочу развлечься одна. И невольницы вышли, а царевна пошла к Тадж-Аль-Мулуку, а после пришла к ним старуха с кое-какой едой. и они поели и ласкались до самой зари. А старуха заперла к ним дверь, как и в первый день, и они не прекращали этого в течение месяца. Вот что было с Тадж-Аль-Мулуком и Исид-Дунья. Что же касается визиря и Азиза, то когда Тадж-Аль-Мулук отправился во дворец царской дочери и провел там столько времени, они поняли, что он не выйдет оттуда и погибнет, несомненно. «О, родитель мой, что ты будешь делать?» спросил Азиз в визире. И тот сказал, «О, дитя мое, это дело трудное. И если мы не воротимся к его отцу и не уведомим его об этом, он будет упрекать нас». И они в тот же час и минуту собрались и направились к земной земле и стране двух столбов, где была столица царя Сулейман-Шаха. И пересекали долины ночью и днем, пока не вошли к царю Сулейман-Шаху и не рассказали ему, что случилось с его сыном. С тех пор, как он вошел в замок царской дочери, они не имели вести о нем. И тогда перед царем предстал судный день, и его хватило сильное раскаяние, и он велел кликнуть в своем царстве клич о войне, и войска выступили в окрестности города, и для них поставили палатки, и царь сидел в своем шатре, пока войска не собрались со всех областей. А подданные любили его за великую справедливость и милости и он выступил во главе войска, которое заслало горизонт, и отправился на поиски своего сына Тадж-Аль-Мулука. Вот что было с этими. Что же касается Тадж-Аль-Мулука и Сид-Дунья, то они провели так полгода, каждый день все сильнее любя друг друга. И Тадж-Аль-Мулука охватила столь великая страсть, безумие, любовь и волнение, что он изъяснил ей затаенное и сказал, «Знай, о возлюбленное сердце и души, чем дольше я остаюсь у тебя, тем сильнее мое безумие, любовь и страсть, так как я не достиг желаемого полностью». «А чего ты желаешь, о свет моего глаза и плод моей души?» — спросила она. «Если ты хочешь не только обниматься и прижиматься, и обвивать ноги ногами, сделай то, что тебе угодно. Ведь нет у Аллаха для нас сотоварищей». «Не этого я хочу», — сказал Тадж Аль-Мулук. «Я желаю рассказать тебе, кто я в действительности. знаешь что я не купец, нет. Я царь, сын царя, и имя моего отца — великий царь Сулейман Шах». который послал визиря послом к твоему отцу, чтобы посватать тебя за меня. А когда весть об этом дошла до тебя, ты не согласилась. И он поведал ей свою повесть сначала до конца, а в повторении нет пользы, и сказал, а теперь я хочу отправиться к моему отцу, чтобы он послал посланного к твоему родителю и посватал тебя у него, и тогда мы успокоимся. Услышав эти речи, Сидунья сильно обрадовалась, так как это сходилось с ее желанием. и они заснули, согласившись на этом. И случилось по предопределенному велению, что в эту ночь, в отличие от других ночей, сон одолел их, и они проспали, пока не взошло солнце. А в это самое время царь Шахраман сидел на престоле своего царства. И эмиры его правления были перед ним, как вдруг вошел к нему староста ювелиров с большой шкатулкой в руках. Он подошел и раскрыл шкатулку перед царем, и вынул из нее маленький ларчик, стоивший сто тысяч динаров. Столько было в нем жемчуга, яхонтов и смарагдов, которых не мог иметь ни один царь в какой-нибудь стране. И царь, увидев шкатулку, подивился ее красоте, и, обернувшись к старшему Евнуху, у которого случилось со старухой то, что случилось, сказал ему, «Эй, Кафур, возьми этот ларчик и отнеси его сит-дуне». И Евнух взял его и ушел. И он достиг комнаты царевны, и увидел, что дверь ее заперта, и старуха спит на пороге. «До такого часа вы еще спите!» — воскликнул Евнух, и старуха, услышав его слова, пробудилась от сна и испугалась. «Постой, я принесу тебе ключ», — сказала она и выбежала, куда глаза глядят, убегая от Евнуха. Вот все, что было с нею. Что же касается Евнуха, то он понял, что старуха смутилась, и, сорвав дверь, вошел в комнату, и увидел Сид-Дунья в объятиях Тат-Шальму-Лука. и оба они спали. Увидев это, Евнух не знал, что делать, и собирался вернуться к царю, но тут Сиддунья проснулась и увидела его. И она изменилась в лице, побледнела и воскликнула, «О, Кафур, покрой то, что покрыл Аллах!» А Евнух ответил, «Я не могу ничего скрывать от царя». Потом он запер к ним дверь и вернулся к царю. И царь спросил его, отдал ли ты ларчик твоей госпоже. А Евнух ответил, «Возьми, ларец, вот он». Я не могу ничего от тебя скрыть, зная, что я увидел подле сид красивого юношу, который спал с нею в одной постели, и они были обнявшись. И царь велел привести обоих. И когда они явились, к нему крикнул, что это за дела. И его охватил сильный гнев. И, взяв плеть, он собирался ударить ею Тадж-Аль-Мулука, но сид бросилась к нему и сказала своему отцу, убей меня раньше его. И царь выбронил девушку и велел отвести ее в ее комнату. А потом он обратился к тадж аль и спросил его, «Горе тебе, откуда ты и кто твой отец? И как ты дерзнул посягнуть на мою дочь?» «Знай, о царь», — ответил Тадж-Аль-Мулук, если ты убьешь меня, то погибнешь, и раскаетесь и ты, и жители твоего царства». И царь спросил, «А почему это?» И юноша отвечал, «Знай, что я сын царя Сулейман-Шаха, и ты не узнаешь, как он уже подойдет к тебе с конными и пешими». Услышав эти слова, царь Шахраман захотел отложить убийство юноши и посадил его в тюрьму, чтобы посмотреть, правильны ли его слова. Но визирь сказал ему. «О царь нашего времени! По-моему, следует поспешить с убийством этого мерзавца. Он ведь осмелился посягнуть на царских дочерей!» И тогда царь крикнул палачу. «Отруби ему голову, он обманщик!» И палач взял татшальму лука, затянул на нем веревки, и поднял руки, спрашивая разрешения эмиров, один и другой раз, так как он хотел, чтобы случилось промедление. И царь закричал на него, до «Да каких пор ты будешь спрашивать? Если ты еще раз спросишь, я отрублю тебе голову». И палач поднял руку, так что стали видны волосы у него подмышкой, и хотел отсечь голову юноше. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Сто тридцать шестая ночь. Когда же настала сто тридцать шестая ночь, она сказала, дошло до меня у счастливый царь, что палач поднял руку, так что стали видны волосы у него под мышкой, и хотел отсечь голову юноши, но вдруг раздались громкие крики, и люди стали закрывать лавки. «Не спеши», — сказал тогда царь палачу, и послал выяснить, в чем дело. И посланный ушел, и, вернувшись, сказал, «Я видел войска, подобные ревущему морю, где бьются волны, и конница скачет так, что трясется земля, и я не знаю, что это такое». И царь оторопел и испугался, что у него отнимут его царство. И, обратившись к своему визирю, спросил его, «Разве никто из наших воинов не выступил против этого войска?» И не успел он закончить своих слов, как его царедворцы вошли к нему, и с ними послы приближавшегося царя, среди которых был визирь. И визирь первый приветствовал царя, а тот поднялся перед прибывшими на ноги и приблизил их к себе и спросил, за каким делом они прибыли. И визирь поднялся и, подойдя к царю, сказал ему, «Знай, тот, кто вступил в твою землю, царь, не похожий на предшествующих царей и на прежде бывших султанов». «Кто же он?» — спросил царь. И визирь ответил, «Этот царь справедливый и прямодушный, о чьих высоких помышлениях распространяют весть путешественники». Это султан Сулейман Шах, властитель зеленой земли и двух столбов и гор испаханских. Он любит справедливость и правое решения и не любит притеснения и несправедливости. И он говорит тебе, что его сын у тебя в твоем городе. А это последний вздох его сердца и плод его души. И если он окажется невредимым, это и нужно, а тебе да будет слава и благодарность. Если же он исчез из твоей страны или с ним что-нибудь случилось, «Услышь весть о гибели и разрушении твоих земель, ибо твой город станет пустыней, где каркают вороны. Вот я сообщил тебе его послание». И конец. Услышав от посланного эти слова, царь Шахраман почувствовал в душе тревогу и испугался за свою власть. Он кликнул вельмож своего царства, визирей царедворцев и наместников, и когда они явились, сказал им «Горе вам, идите и ищите этого молодца». А Тадж-Аль-Мулук был в руках палача, и он обмер от великого страха, который ему пришлось испытать. И тут посланный огляделся и увидел сына своего царя на ковре крови и узнал его. И он поднялся и кинулся к царевичу, а за ним и другие посланцы. А потом они подошли, развязали его узы и стали целовать ему руки и ноги. И Тадж-Аль-Мулук открыл глаза и, узнав в визире своего отца и своего друга Азиза, упал без чувств от сильной радости. а царь Шахраман не знал, что делать, и испытал жестокий страх, убедившись, что это войско пришло из-за юноши. И он встал и, подойдя к Тадж-Аль-Мулуку, поцеловал его в голову, и глаза его прослезились. «О, дитя мое!» — сказал он. «Извини меня, и не взыщи со злодея надеяния его. Пожалей мои седины и не разрушай моего царства». И Тадж-Аль-Мулук приблизился к нему, поцеловал ему руку и сказал, «С тобой не будет беды. Ты мне вместо родителя, но берегись, чтобы не случилось что-нибудь с моей возлюбленной Сид-Дунья. О, господин, — ответил царь, — не бойся за нее, ей будет только радость. И царь стал извиняться перед юношей и уговаривать его и визиря царя Сулейман-Шаха, и он обещал визирю большие деньги, если он скроет от царя то, что видел. Потом царь Шахраман приказал своим вельможам взять Таджальму-Лука, отвести его в баню и одеть в платье из лучших своих одежд, и поскорее привести его. И они сделали это. И, отведя юношу в баню, одели его в то платье, которое назначил ему царь Шахраман. А затем его привели в залу, и когда царевич вошел к царю Шахраману, тот встал перед ним сам и велел встать всем вельможам своего царства, служа ему. И Тадж Аль-Мулук сел и принялся рассказывать визирю своего отца и азизу о том, что случилось с ним. И визирь и Иазиз сказали — А мы за это время отправились к твоему родителю и рассказали ему, что ты вошел во дворец царской дочери и не вышел. И твое дело стало нам неясно. И, услышав об этом, он снарядил войска, и мы прибыли в эти земли, и наше прибытие принесло тебе крайнее облегчение, а нам радость». И царевич сказал им, «Добро всегда проходит через наши руки и в начале, и в конце». Вот. А царь Шахраман вошел к своей дочери Сиддунье, и увидел, что она завывает и плачет о Таджальмулуке. И она взяла меч и воткнула его рукояткою в землю, а острие его приложила к верхушке сердца между грудями. И, наклонившись, стояла над мечом и говорила, «Я обязательно убью себя и не буду жить после моего любимого». И когда ее отец вошел к ней и увидел ее в таком состоянии, он закричал, «О, госпожа царских дочерей, не делай этого и пожалей твоего отца и жителей твоего города». И он подошел к ней и сказал, «Избавь тебя, Аллах, от того, чтобы из-за тебя случилось с твоим отцом дурное». И рассказал ей о всем происшедшем. И о том, что ее возлюбленный, сын царя Сули-Маншаха, хочет на ней жениться. «Дело сватовства и брака зависит от твоего желания», — сказал он. И сид улыбнулась и ответила, «Не говорила ли я тебе, что он сын султана? И я непременно заставлю его распять тебя на доске ценой в два дирхема». «О, дочь моя, пожалей меня, пожалеет тебя Аллах!» — сказал ей отец. И она воскликнула. «Живо, иди скорее и приведи мне его быстро, не откладывая». «На голове и на глазах!» — отвечал ей отец. И быстро вернулся от нее. И, придя к Тадж-Аль-Мулуку, потихоньку передал ему эти слова. И они поднялись и пошли к ней. И, увидев Тадж-Аль-Мулуку, царевна обняла его в присутствии отца. И приникла к нему. И поцеловала его, говоря, «Ты заставил меня тосковать». А потом она обратилась к отцу и спросила, «Видел ли ты, чтобы кто-нибудь перешел меру, восхваляя это прекрасное существо? А он к тому же царь, сын царя, и принадлежит к людям благородным, охраняемым от гнусности». И тогда царь Шахраман вышел и своей рукой закрыл к ним дверь. Он пошел к визирю царя Сулейман-Шаха и тем, кто был вместе с ним из послов, и велел им передать их царю, что его сын во благе и радости живет сладостнейшую жизнью со своей возлюбленной. И послы отправились к царю, чтобы передать ему это. А после царь роман велел вынуть подношение угощения и припасы для войск царя Сулейман-Шаха. И когда все то, что он приказал, было выпито, царь вывел сотню коней, сотню верблюдов, сотню невольников, сотню наложниц, сотню черных рабов и сотню рабынь, и пригнал все это в подарок царю. А сам он сел на коня с вельможами своего царства, и приближенными, и они выехали за город. А когда султан Сулейман-Шах узнал об этом, он поднялся и прошел несколько шагов ему навстречу. А визирь с Азизом сообщили ему, в чем дело. И царь Сулейман-Шах обрадовался и воскликнул «Слава Аллаху, который привел мое дитя к желаемому». А потом царь Сулейман-Шах взял царя Шахрамана в объятия и посадил его рядом с собою на престол, и они стали разговаривать между собою и пустились в беседу. После этого им подали еду, и они ели, пока не насытились, а затем принесли сладости, которыми они полакомились, и плоды свежие и сухие, и они поели этих плодов. И не прошло более часа, как Тадж Альмулук пришел к ним в великолепных одеждах и украшениях, и его отец, увидя его, поднялся и обнял и поцеловал юношу. И поднялись все, кто сидел, и цари посадили юношу между собою и просидели часок за беседою. И царь Сулейман Шах сказал царю Шахраману, «Я хочу написать запись моего сына с твоей дочерью при свидетелях, чтобы весть об этом распространилась, как установлено обычаем». И царь Шахраман отвечал ему, «Слушаю и повинуюсь». И тогда царь Шахраман послал за судьей и свидетелями, и они явились и написали запись о браке Тадж-Аль-Мулука и сид и роздали бакшиш и сахар, и зажгли курение и благовоние. И был это день веселья и радости, и радовались этому все вельможи и воины, а царь Шахраман принялся обрежать свою дочь. Тадж Аль-Мулук сказал своему отцу, «Этот юноша Азиз — благородный человек, и он сослужил мне великую службу, так как он трудился вместе со мной и сопровождал меня в путешествии. Он привел меня к моей цели и терпел вместе со мной испытания, и меня уговаривал терпеть, пока мое желание не было исполнено». Он со мной уже два года, вдали от своей страны. И я хочу, чтобы мы приготовили ему здесь товары, и он уехал бы с залеченным сердцем, и бы его страна близко. «Прекрасно то, что ты решил», — сказал ему отец. И тогда Азизу приготовили сотню тюков самых роскошных и дорогих материй. И Тадж Аль-Млук оказал ему благоволение и пожаловал ему большие деньги. И он простился с ним и сказал, «О, брат и друг мой, возьми эти тюки». и прими их от меня в подарок, как знак любви. Отправляйся в твою страну с миром». И Азиз принял от него материи и поцеловал землю перед ним и перед его отцом, и простился с ними. И Тадж Аль-Мулук сел на коня вместе с Азизом и провожал его три мили. А потом он распрощался с ним и заклинал его впоследствии вернуться, а Азиз сказал «Клянусь Аллахом, у господин, если бы не моя мать, я бы не покинул тебя». но не оставляй меня без вестей о себе. «Будь по-твоему», — сказал Тадж Аль-Мулук, и потом воротился. А Азиз ехал до тех пор, пока не прибыл в свою страну. И, вступив в нее, он поехал дальше и прибыл к своей матери. И оказалось, что она устроила могилу посреди дома и посещала эту могилу. И когда Азиз вошел в дом, он увидел, что его мать расплела волосы и распустила их над гробницей, плача и говоря, «Поистине стоек я во всяких привратностях «И только от бедствия разлуки страдаю я. А кто может вытерпеть, коль друга с ним больше нет? И кто не терзается разлукою скорую?» И она испустила глубокий вздох и произнесла. «Почему, пройдя меж могилами, я приветствовал гроб любимого, но ответа мне он не дал?» И сказал любимый, «А как ответ могу я дать тебе, коль залогом я средь камней лежу во прахе? Пожирает прах мои прелести». И забыл я вас, и сокрылся я от родных своих и милых. И когда она так говорила, вдруг вошел Азиз и подошел к ней, и при виде его она упала без чувств от радости. И Азиз полил ей лицо водой, и она очнулась, и взяла его в объятие, и прижала к груди. И Азиз тоже прижал ее к груди и приветствовал ее. А старушка приветствовала его и спросила, почему он отсутствовал. И Азиз рассказал ей обо всем, что с ним случилось, сначала до конца. и поведал ей, что Тадж-Аль-Мулук дал ему денег из сто тюков товаров и материй и она обрадовалась этому. И Азиз остался с матерью в своем городе и плакал о том, что сделала с ним дочь Далилы-Хитрицы, которая его скопила. Вот что выпало на долю Азиза. Что же касается Тадж-Аль-Мулука, то он вошел к своей любимой Сид-Дунье и уничтожил ее девственность. А потом царь Шахраман стал снаряжать свою дочь для поездки с ее мужем, и принесли припасы, и подарки, и редкости, и все это нагрузили, и поехали. И царь Шахраман ехал вместе с ними три дня, чтобы проститься. Но царь Сулейман-Шах заклинал его вернуться, и он возвратился. И Тадж-Аль-Мулук с отцом, женою и войском ехали непрерывно ночью и днем, пока не приблизились к своему городу. И вести об их прибытии побежали, сменяя друг друга, и город для них украсили». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 137-я ночь Когда же настала 137-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда царь Сулейман-Шах приблизился к своему городу, город украсили для него и его сына. А потом они вступили в город, и царь сел на престол своего царства». и его сын Тач-Аль-Мулук был рядом с ним. И он стал давать и одаривать, и выпустил тех, кто был у него заточен. А потом его отец сделал вторую свадьбу, и песни и развлечения продолжались целый месяц. И прислужницы открывали Сид-Дунья, и ей не наскучило, что ее открывают, а им не наскучило смотреть на нее. А потом тадж аль мулук вошел к своей жене, свидевшись сначала с отцом и матерью. и они жили сладостнейшей и приятнейшей жизнью, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений.